Глава девятнадцатая. «Рот наоборот!» — выругался я и сел рядом. «И как мне доставать Светкову? Я же сам к ним приду, горяченький. Остается только лист на спине повеситься словами «Борис Иванович Солнцев, измененный, которого вы ищете для опытов». «Боря!» — поднял жалостливые глаза Владимир и посмотрел на меня. «Что мы будем делать?» «Снимать штаны и бегать», — дёрнул щекой и задумался. «Я пока не знаю, нужно подумать». «Борис Иванович, прошу вас, помогите! Спасите Дарью Марковну, если я готов служить вам до конца своих дней!» Встал Борзов и склонил голову. «Вот дурак!» — хлопнул его по башке легонько. «Я не шучу!» Клянусь, что я, Владимир Николаевич Борзов, буду верно служить вам, Солнцев Борис Иванович, если поможете! Повисло неловкое молчание. С одной стороны, верность это неплохо. С другой, да черт поймешь, как и что сделать, чтобы никто не пострадал. Ладно, встал я. Постараюсь придумать что-нибудь. Прохоров ты зелье создал? Я? Уставился он на меня. Нет, блин, я! «Давид, приходи в себя, ты мне с работающей головой нужен, а не с сопли жующий. Около стены стояло несколько больших емкостей, в каждой отдельное зелье. Теперь их у меня много. Грех жаловаться, всегда в цене и необычное, и редкое, даже если с титовыми не получилось, смогу потом продать. Конечно, наличные средства мне бы сейчас не помешали. Два идиота же сидели и зло смотрели друг на друга. «Послал бог помощничков». Я приказал им не высовываться, а сам направился просто подышать. Выбрался на улицу и пошел. Особого направления не было, просто двигался вперед. «ЕСР, генерал Вяземский, Титовы, Барановы, Ботаники». «Многовато», — перечислил я всех. «Решил заглянуть в ресторан, в котором мы тогда сидели со Степой». По дороге встретил Чалова, он спросил, что делать. Пришлось придумать задание. Вместе с Сявой пусть отправляются следить за Авдеевой. Ее я упустил из виду. Варвара, девушка упрямая, может в неподходящий момент о себе напомнить. Долгорукова в ресторане с аристократом. «Мы договорились?» — спросила девушка у молодого человека. «Да, я передам сегодня же отцу, что вы согласились на наши условия». «Хорошо», — выдохнула Софья. Дочь генерала уже выяснила, что тело Зотова нашли обглоданным рядом с путями, по которым двигался поезд в Тобольск. Проблема с тем, кто посрамил честь ее брата, почти решена. Долгорукова передала сообщение отцу. Скоро он все обставит так, что это Славик сам нашел и потом покарал наглеца, который, неважно, что-нибудь придумают. Девушка осталась в городе и не поехала в часть, потому что узнала, что один из их рода, Царевых, находился в Тобольске. Софья пересеклась с ним в лавке Словецкого, когда они с Катей отдыхали. Еще в охотничьем после ранения Долгорукова выяснила, что Царевы получили заказ на Солнцево и весьма недешевый. Девушка не знала, как отплатить Борису за то, что он помогал Цветкова ее лечить. Лейтенант проболталась. Если бы не Солнцев с сильным выбросом магии, она бы не справилась, и пришлось бы выбирать, кого из пострадавших девушек спасать. Поэтому Долгорукова встретилась с Царевым, чтобы предложить ему перекупить заказ. Крайне редко, когда наемники идут на такое. В противном случае им не будут доверять и работать с ними перестанут. Но Михаил Царев увлекся девушкой и не ответил отказом, а сказал, что она должна поговорить с Марковыми, и если те отклонят предложение, то тогда их род рассмотрит эту возможность. И снова удача. Один из сыновей Марковых, Кирилл, тоже находился в Тобольске. Софья, используя свое положение, договорилась с ним о встрече, чтобы сильнее подействовать на юношу, попросила Словецкую поприсутствовать. В окружении двух красивых девушек сложно отказаться, тем более, когда они из сильных и важных родов. Но кто мог подумать, что на этой встрече будет Борис? Так мало того, он оказывается из Марковых, а сам род избавился от него. Разговора не вышло еще и солнцев. Получилось так, что Софья привела к нему врага. Девушка хотела все объяснить, но этот упрямец не слушал и вообще сказал, чтобы она больше не появлялась. И это после проведенной вместе ночи? Сердце ее было разбито. Мужчина, которому Долгорукова отдалась, отказывается с ней не то, что быть вместе, но даже общаться. Девушка не собиралась сдаваться. После поражения Кирилла она снова связалась с царевыми. Михаил передал волю главы рода. Если Долгорукова поможет с одной проблемой, то они откажутся от заказа. Их честь от действий этого человека пострадала куда больше, а если сложности не станет, то они отстанут от Солнцева. «Маленькая победа не иначе». Осталось разобраться с одной девкой, и у Бориса станет на одного врага меньше. Так Софья надеялась отплатить Солнцеву и вернуть его расположение. А Царёва, она не нужно было объявлять её своей женой. Какая она жена? Вдова, испорченная, безроду. Никакой пользы Солнцеву от Елизаветы не будет, только проблемы. Тем более с такими врагами, как Марковы. Она обуза и будет ему только мешать, тянуть вниз. Из-за нее Борис вынужден был дать клятву генералу Долгорукову. Будь у царевой честь, то она бы убила себя и не допустила такой глупости со стороны Солнцева. Но дурочка раскрыла рот и счастлива, что ее ничтожество кто-то объявил будущей женой. Она хоть понимала, какую цену заплатил Борис за ее освобождение? Нет потому что думает только о себе, эгоистка. Такая не может быть женой, не должна. Отец обязательно использует эту клятву и... даже думать не хочется, что он попросит. «Сука!» — сел я за столик. «Долгорукова с Царевым! Я уже не удивлюсь, если она с моим отцом встретится и договорится о помощи в моем же убийстве». «Вот что ж за дура, а?» «Казалось, хорошая девушка, со своими тараканами, конечно, и на тебе такая подстава». А я ещё с ней переспал. Часть меня подталкивала поговорить с Софьей. Другая же, как раз после ночи, советовала держаться подальше, особенно после её общения с Царёвыми и Марковыми. «Мало мне проблем, так ещё и знакомые их создают». Настроение пропало. Снова окунулся в мысли о том, как вызволить Цветкову. Если этого не сделать, уверен, что Борзов попрется сам. В итоге помрет или его за стену отправят. Еще профессор. Я поймал момент, как меня захлестнули эмоции. Ко мне подошел Царев, когда Долгорукова удалилась в дамскую комнату. Девушка не смотрела на меня и прятала глаза. Понимает, что делает, и продолжает. «Хорошо. Слушай, что в тебе такого, если дамы из разных родов готовы на все, лишь бы ты жил?» — поинтересовался он у меня. «Как тебя там?» — спросил я, подняв голову. «Михаил Сергеевич Царев», — Выпятил он грудь и растянул мерзкую улыбку. «Миша, у меня крайне плохое настроение. Свали, будь другом. Чую, что могу не сдержаться и прикончу тебя». Обратился я искренне к аристократу. «Ты думаешь, мусор, что можешь мне что-то сделать?» Его глаза вспыхнули яростью. «За тебя бабы проблемы решают, а ты мне угрожаешь!» Железа выбивала набат внутри живота. Ярость и желание убивать захватили мой разум. Удар сердца. Вскочил, ударил под коленку идиоту, он начал наклоняться. Я схватил его за плечо, и мой палец с выросшим когтем словно в масло зашел в его шею. Уперся в еремную вену. Еще удар сердца. Вот это скорость! Меня затрясло от предвкушения. «Борис!» — крикнула вышедшая Софья. «Не нужно! Отпусти его, прошу!» Я посмотрел на Долгорукову и помотал головой. «Вот же! Промахнулся я с тобой». «Думал, что ты не такая интригантка». «Ну, хорошо». «Миша!» — надавил я на артерию. «Чуть сильнее, и ты истечешь кровью, как малолетняя девка в первые месячные. Я тебя просил отвалить от меня, но ты решил». Я почувствовал пальцем, как у него участилось сердцебиение. Вдохнул и взял себя в руки. Пока это еще можно рассмотреть как недоразумение, «Хотя мне плевать на род царевых, которые решили меня убить». Выдернул палец из его шеи и отпустил. Черный синяк сразу же появился на коже аристократа. Убрал окровавленную руку за спину. Неестественная темнота и коготь пока не пропали. Еще раз посмотрел на Софью и разочарованно помотал головой. «Аппетит испортили. Здесь мне делать нечего». Я направился на выход, пока Царёв заливал свою рану лечилкой. «Боря!» — схватила меня за руку Долгорукова. «Прошу, послушай!» «Нет!» — выдернул я кисть. «Мне достаточно того, что я увидел. Удачи тебе, Софья, честно. Живи полной жизнью и лучше больше не попадайся на глаза. В следующий раз я могу...» Я вышел на улицу. Вязкая и тягучая, словно это жидкость, злость текла по моему телу. Эмоции, которых я раньше не испытывал, охватили разум. Железа как-то способна влиять на меня и мое поведение. Будто зверем каким-то становлюсь. Голова кипела от мыслей. Когда ко мне прикоснулась Долгорукова, то я захотел ей овладеть. Следом меня накрыла злость и ярость на Софью. Сука! «Профессор, нужно как-то научиться этим управлять!» Я направился обратно в трущобы. По дороге встретил Сяву, который меня искал. Они нашли Варвару. Чалый притворился Ариста. На заработанные деньги купил себе костюм, примерно как у меня. его в ресторане общалась с каким-то воякой. Девушка была крайне недовольна встречей и все время молчала. Мужик приказал ей не расследовать дело о пропаже рядового ИСР Ефремова, потому что он не исчезал, а отправился на службу к ботаникам, и все документы по его делу потребовал передать, больше не вмешиваться, если Варвара хочет остаться на своей должности. Сказал, чтобы лучше потрудилась найти того, кто разрушил склад Титовых, что так будет больше пользы. А вот это очень интересно. Миша! Его схватили ботаники. Только зачем? А я все гадал, где мой шпион. Получается, теперь появилась дополнительная задача наведаться в лабораторию. Хотя если его пытали и спрашивали обо мне, он покончил с собой. А если нет? В городе становится неспокойно. Появляется все больше личностей, которые имеют свои интересы. Я передал Сяви, чтобы созвал Паханов. «Устрою им еще одно дело». Через полчаса мы собрались в театре. Я снова на сцене, уже начинаю привыкать. Улыбнулся и заговорил. «Друзья, сегодня мне нужно, чтобы на улице Аристократов вышло как можно больше жителей трущоб. От вас ничего не требуется. Главное, чтобы это было массово. Часть людей направится к особняку Барановых, другая — к Титовым». «Кричите о несправедливости ариста, о том, что они ущемляют вас!» «Сколько?» — послышался голос из зала. «Вам по сто, остальным по рублю», — ответил я, подсчитывая, сколько у меня осталось денег. «А в прошлый раз было по два», — возмутился еще один пахан. «Хорошо», — улыбнулся я. «Никто ничего не получит, силой заставлю». Чувство самосохранения превысило жадность. Паханы ушли готовиться к походу на Ариста. Посоветовал им использовать точную канаву, чтобы не привлекать внимания, а часть людей отправить границы трущоб для шумихи, пока другая группа пойдет на титовых и барановых. Надеюсь, мое предположение сработает. По моим прикидкам, есть где-то два часа на то, чтобы выдвинуться к ботаникам. Я заглянул к профессору. «Монстра вам в жены!» — сказал я, когда застал Володя в трусах и майке, уже испачканной где-то. «Боря?» — поднял аристократ свой мутный взгляд на меня. «Когда мы идем освобождать Дашу?» «Прохоров, мать твою, ты зачем спаиваешь пацана?» — толкнул я мужика, спящего за столом. «Борис Иванович!» — открыл он глаза. «Мы с Владимиром обсуждали некие теории, спорили, ну и решили выяснить, кто прав. Бутылка — это все она!» Посмотрел он на стекляшку, которую обнимал. «Вот уроды!» — вытащил я лечилки из артефакта. «Пейте и приходите в себя!» «Переживают они, видишь ли, вот и придумали напиться, так еще через пойло и проблемы решить заодно!» Час просидел и прождал, пока гении обретут хоть какую-то ясность ума. Одолжил у профессора пару хлопушек. Володя сообщил, что тоже привез несколько полезных вещей. Один артефакт способен заглушить магический купол. Другой — крайне сильная защита от мага уровня адепт. Но на 4 секунды он одноразовый. И последний способен устроить небольшое землетрясение. Я собрал все добро в свой артефакт и приказал этим двоим чем-нибудь полезным заняться. Если вернусь, на что я надеюсь, и они будут пьяны, или хоть запах почувствую. Володя отправится чистить местные сортиры, а профессор... Я пока не решил, как его наказать. Да мне и не нужно, потому что он все равно подчинится. Когда я двинулся в центр, уже большая часть ниших ушла по канализации на старый вокзал. Сейчас меньшая группа жителей, тысяча или две, толпой двинулись к границе трущоб. Делали это весьма шумно, чтобы привлечь внимание. Я проскочил с ними и остановился подождать. Нужно убедиться, что моя задумка сработает. Не прошло и получаса, как приехали на грузовиках жандармы, но их оказалось слишком мало. Они вызвали подкрепление, и еще семь грузовиков военных примчались держать жителей трущоб. Я засел в кафе с другими аристократами, которые тут находились, и возмущался наглости низших. «Да как они посмели выползти из своих нор!» — высказал я громко свое недовольство. «Хватит и того, что мы их терпим, но нашу милость приняли за слабость!» Мои слова нашли поддержку среди аристократов. Гости кафе вышли на улицу и стали требовать от жандармов и военных разобраться с низшими расами навсегда. Пора бы уже поставить их на место. Моя провокация сработала. Ситуация накалялась. Приходили сообщения о том, что около особняков Барановых и Титовых собралась толпа в несколько тысяч человек и требуют считаться с ними. Часть жандармов и военных направилась туда. Я улыбнулся тому, что мой план сработал. Растянул силы правопорядка. Надеюсь, мне никто не помешает у ботаников. Я ведь даже не знаю, что там меня ждет. А когда буду уходить, а планирую я это сделать громко, преследование мне ни к чему. Генерал Вяземский направлялся к особняку Титовых. Кортеж из нескольких грузовиков и машин ехал по Тобольску. Всего час назад прибыл личный бронепоезд генерала. Вяземский планировал завершить дело с заводами. Когда их построят на этой территории, то намного проще будет снабжать части зельями и оружием. Во всяком случае, так он обставил ситуацию его величеству. Зачем императору знать, что генерал еще и обогатится на этом предприятии? «Что происходит?» — спросил Вяземский у военного, который ехал с ним в машине. «Не знаю, ваше благородие, какие-то оборванцы преградили путь и окружили особняк Титовых». «Марк обещал с ними разобраться, почему эти твари выползли!» Возмутился генерал. «Разгоните их!» «Что мы можем применить?» Уточнил помощник Вяземского. «Напугайте их, только без смертей! Сейчас шумиха не нужна, пока вопрос с заводами еще не решен. Император в последнее время не любит, когда ему докладывают о бунтах с человеческими жертвами. Трутень! Затычка в каждой бочке!» Постоянно что-то шепчет его величеству. Но ничего, скоро я помогу ему успокоиться. Я подошел к зданию, адрес которого мне написал профессор, когда смог держать карандаш в руках. Дом в два этажа. Вроде бы ничего необычного, если бы не забор в несколько метров, еще и колючая проволока под напряжением. Проходная с военными, несколько пушек и пулеметов, И защитный купол на все здание растянули. Хорошо укрепились. Я смотрел и думал, как зайти тихо. Пока я не найду тех, кто мне нужен, не хотелось бы поднимать шум раньше времени. Тем более не знаю, как быстро может примчаться подмога. Хоть я сейчас отвлек внимание жандармов и военных, рисковать и проверять не хочу. Пока стоял за другим зданием и думал о проникновении, рядом со мной образовался черный туман, а из него материализовался чёрт. Тварь улыбнулась и помахала рукой. «Твою мать!» — выдохнул я. «Тебе-то чего надо?» Жестом меня пригласили за собой. Мы вышли к лаборатории. Хрен пойми, кто снова улыбнулся и указал пальцем на стену. С его руки слетел маленький шарик чёрного цвета. Он запульсировал, будто сердце. Когда магия, притом очень знакомая, соприкоснулась со стеной, вокруг все вспыхнуло. А потом земля затряслась, следом прогремел взрыв, и меня накрыло волной, потащило по земле, и я ударился спиной о стену здания, за которым прятался. Хрустнули ребра, и головой приложился знатно. Вот же, и это какой-то долбанный маленький шарик, боюсь представить, что может сделать это, если разозлится и не будет играть. И какого хрена он вообще приперся сюда и именно сейчас? Я поднялся и посмотрел. С одной стороны, лаборатории больше не было стены, как и пушек с пулеметом, и военных тоже. Я перевел взгляд на тварь. Она хлопнула в ладоши от радости и показала рукой, чтобы я следовал за ней».